Но Агюстен все-таки сумел разобрать в этом хаосе главное. Жюльетта поверяла ему свою любовь, свое доверие и терпение, и сообщала новости Черноземья. Потом, через несколько страниц, сдержанный тон письма внезапно уступал место другому. Яростному крику страсти и боли разлуки с Матюреном. Теперь Жюльетта писала под диктовку «Артанс». Даже ее ровный почерк сделался тут размашистым. Точно необузданная сила слов «Артанс» привела Жюльетту в смятение. Читая эти строки, Огюстен, в свою очередь, глубоко переживал их. Странное дело. Именно эти слова устояли и сохранились куда лучше, чем первая, Жульеттина часть. Далее письмо обрывалось. Следующие листки были испещрены рисунками. Артанс, выплеснув свои чувства в письме и больше не желая обращаться к Матюрену через двух посредников, Надумала говорить с ним языком изображений. Их наивная выразительность куда сильнее рассказывала о ее любви и страсти. В самом конце Артанс нарисовала фалько, покидающего верхнюю ферму в поисках своего хозяина. Черный пес мчится школьной тропинкой, по-зимнему оголенной и безлюдной. Братья последовали примеру Жюльетты и Артанс. Огюстен написал длинное письмо с рассказом об их долгом кружном пути среди огня и руин, о морском переходе в Англию и о возвращении на континент. «А когда я вернусь на нашу освобожденную землю, то женюсь на тебе» и ты навсегда покинешь свой вдовий дом и будешь жить со мной на ферме отца. Такими словами завершил он это послание. Затем он написал от имени Матюрена. Пламенные слова брата о его неистовой плотской любви потрясли Агюстена до глубины души. Тело Артанс обнаженная признаниями и образами Матюрена, предстала перед ним во всем своем бесстыдном великолепии. И он, в свою очередь, начал мечтать о ней, хотя до этого весь день только и думал, что о Жюльете. Но вскоре красноречие Матюрена иссякло, и он тоже принялся рисовать. Особенно стараясь выразить свои переживания насыщенными контрастными цветами. Преувеличенно яркие, порой кричащие краски, какими отличаются перезрелые фрукты.